Глава вторая. Блюдамур. «Нет!» — открыв глаза, Лир рывком подскочил с места. Нож, который Халхет неосознанно схватил со стола, когда проснулся, рассек воздух, напрасно пытаясь защитить его от растворившихся вместе с ночным кошмаром врагов. Лишь сон. Но сердце все еще билось, как сумасшедшее. решил такие меня прирезать, а?» сонно пробурчал Ирн. Сгорбившись на соседнем табурете и положив локоть между головой и столешницей, Дейтьянин даже не вздрогнул, когда в сантиметре от его носа просвистело лезвие. — Валяй! Только дай сначала поспать! И отвернулся, как ни в чем не бывало. Лир уставился на друга, затем на нож в своей руке. — Прости! Ирн не ответил, снова мирно засопев. и предрассветный час окутал комнату молчаливым полумраком. Лишь сон. Сделав глубокий вдох и немного придя в себя, Лир огляделся. На стеллаже жалобно мигал кристалл разрядившегося мультимедийного динамика. На полу валялись рассыпанные лунные пряники. Под столом ютились опустошенные прошлой ночью бутылки из-под пунши. Вчера друзья Лиры собирались вместе, Дейтьяне и Фоморы, и впервые на памяти Хеллхейта не для того, чтобы поубивать друг друга. Играла музыка, лился смех, и все единодушно радовались победе над Харауном и Смерманом. Теперь, помимо Ирна, в гостиной остались только Шандар, который тоже спал, развалившись в кресле, и Тейн, устроившись прямо на полу, у панорамного окна, скрестив ноги и, кажется, до сих пор даже не думая о том, чтобы вздремнуть. «Маленький праздник удался», — подумал Лир, улыбнувшись. Он, наконец-то, чувствовал себя дома. Ему больше не нужно скрываться от Дейтьян и врать им о своем прошлом. Не нужно метаться из стороны в сторону и выбирать, кто друг, а кто враг. Не будет больше бессмысленных битв и ложных обвинений, Теперь это один большой мир, и он принадлежит Лиру. Наконец-то Хеллхейд может просто быть собой, просто жить, как жил когда-то Монвард. Все, наконец, может быть просто. Бросив нож обратно на стол, Лир потер руками лицо, чтобы окончательно проснуться, и с этой мыслью направился к Тейну. В центре комнаты, окружённой стеклом, как в террариуме, стоял серебристый ствол дерева, вокруг которого построен дом. Ветви нависали над крышей и заглядывали в окна, однако совсем не мешали Тейну смотреть куда-то вдаль. «Где остальные?» — поинтересовался Лир, невольно поморщившись от звука собственного голоса. Только сейчас осознал, как гудит голова. Заметив его гримассу, Тейн усмехнулся. Чарны где где-то тут!» А они с ником ушли пару часов назад, сказал он. Они одновременно проснулись, одновременно поднялись, одновременно ушли, не проронив ни слова, лир. Если эти двое правды разговаривают теперь всегда мысленно. Это скажу тебе жутко, отдав, наверное, в соседней комнате спит, хотя понятия не имею, сколько тут комнат. Ваш дом похож на стеклянную мозаику, маскирующуюся под лес. Во-первых, не наш дом, а Дафны. Лир потер виски, вспоминая. Он ненавидел праздники и все равно всегда в них участвовал. Она перебралась сюда после... Хм, сам знаешь чего. Во-вторых, дом не стеклянный. Это радиаторы на крыше, собирающие солнечную энергию. Ну, а в-третьих, мы вчера долго праздновали? Не помнишь? Плохо. Все с той же усмешкой Тейн протянул Лиру кружку. Раньше у тебя проблем с памятью не было. «Разве что только, когда с тобой происходила эта штука!» Лир взял кружку и сделал глоток. Главная боль тут же стала чуточку выносимее. Он даже заметил теперь, что кружку Тейн, похоже, умукнул из какой-то земной кафешки. По краю, с внутренней ее стороны, тянулся неказистый узор, который ни один да тем более дафна, не счел бы достойным украсить свой сервиз. «Какая штука?» — спросил он, допивая залпом туилиновый сок. когда ты начал нас всех пугать провалами в памяти, помнишь? По улице шел и мог просто рухнуть без сознания, будто щелкнули выключателем, а потом рассказывал весь этот бред. Тейн сделал неопределенный жест, обведя рукой то ли комнату, то ли сразу весь мир. Про другую жизнь. Лир помнил. И помнил, что в те моменты чувствовал себя не менее потерянным, чем в сегодняшнем сне. К чему же был этот сон? «Поверь, мне это нравилось не больше!» Тэн не ответил, и Лир молча сел рядом. Поставил пустую крышку на пол между ними и тоже взглянул на пейзаж за окном. Кроны леса медленно качались на ветру, и правда придавая мыслям необъяснимый покой. А спрятавшийся за горизонтом рассвет подсвечивал облака, цвет которых, казалось, сложно определить. «Тогда ищи, Лир, ищи!» Элхейд помнил, как Дафна однажды перебирала цвета, наблюдая с ним за садящимся солнцем на мысе Роса-Тар. «Жемчужно-лиловый, как в момент разливающегося по небосводу заката», задумчиво говорила она, «пепельно-коралловый, как когда восход озаряет мир». «Нет, даже не сизый, каким земляне обычно называют тучи во время меланхоличных раздумий. Но ведь небо-то совсем и не земное? Но там находят покой, Лир. И ночной кошмар отказывался покидать его мысли. Молнии, сверкающие над головой, вязкие тени шторма, чернейший океан и надгробный камень, смеющийся над Хелхейтом блеском своего холодного, равнодушия, будто сама смерть. Я не хочу больше искать! Мысленно пожаловался облакам Лир, и вдруг. Ответ пришел на ум сам собой. Блюдомур! Взгляд Тейна с любопытством скользнул в сторону Холхейта. Есть такой цвет, серовато-голубого тона, продолжил Лир, не сводя с глаз с облаков. Он пришел к выводу, что небо сегодня все же красивое. Любители усложнять все земляне называют его Блюдамур, что переводится примерно как любовь холодного оттенка. Никогда не понимал. Чем этот цвет отличается от обычной пыли асфальта или дна морской отмели после бури? А сейчас понял. И чем же? Цвет воспринимают глаза, а вот оттенок зависит от настроения. В плохом тучи давит на грудь, а в хорошем солнечное тепло, как надежда. Просто скрывается где-то там, по ту сторону. Лир наконец посмотрел на притихшего друга. «Какого цвета небо сегодня, Тейн?» Несколько растерянно тот уставился на Лира в ответ. В глазах Тейна отразилось то ли непонимание, то ли недоверие собственной догадки. Как Хеллхейд смеет задавать подобный вопрос? Затем Тейн покосился на небо и отвернулся. «Черное. И вчера было черным?» Лир медлил. Тейн всегда обожал шумные компании, но вчера среди всех собравшихся был самым угрюмым. — Послушай, дружище, мы остановили войну. Сделали, казалось бы, невозможное. Имеем право быть счастливыми. Думаю, инак не хотел бы... Пустая кружка, разлетевшаяся в древесге от удара об оконную раму, дала ясно понять, что никто не спрашивал мнения Хелхейта. Окно жалобно задребезжало, но выдержало удар. Гнев исказил лицо Тейна на кратчайшую долю секунды и тут же померк. — Вот именно, не хотел. Гробовым голосом сказал он. «Все, что нам осталось, это говорить о Нагале в прошедшем времени». Он дышал и думал, и чувствовал, и сидел передо мной точно, как ты сидишь сейчас, Лир. И его больше нет! Ничего больше нет! Что бы мы ни делали, как бы ни старались, все, что имели, в итоге теряем. В чем тогда смысл бороться вообще? Тейн! Нет! «Зачем существует мир, в котором рано или поздно все исчезнет бесследно?» На этот раз Лир промолчал. Он не знал. Да, он тоже скучал по Нагалу, по циничным шуткам того, по его прямолинейности и упертости, порой доходившей до фанатизма. Каким бы грубым ни казался окружающим, Нак всегда говорил лишь то, во что верил. «Ты хреновый лидер, Хеллхейд!» — сказал он однажды Лиру. «Ну, хотя бы умеешь признавать свои ошибки!» Лир никогда не признается, что завидовал честности Нагала. Но самое ужасное — никогда не признается, что врет куда чаще, чем признает свои ошибки. И поэтому Лир молчал. Ему казалось недостойным врать сейчас, говорить, что он разделяет боль Тейна. Может, Хеллхейт с Нагалом и были друзьями, но у Хелхейта всегда было много друзей. У Хелхейта есть семья, а у Тейна... Когда-то был только Наг. Лир знал, как те двое близки, знал, сколько раз Нагал спасал Тейну жизнь и сколько раз Тейн был готов пожертвовать собой ради Нага. «Я умру за тебя», — говорил Дафни Мунвард, «потому что мир не имеет смысла, если в нем нет того, ради кого стоит умереть». Да, Лир понимал Тейна, но разумом, а не сердцем. и сердцем не хотел понимать. — Что тебе снится в последнее время? — поинтересовался вдруг Тейн. Лир напрягся. — Почему ты спрашиваешь? — Ну, тебе же больше не снится да прошлое, верно? Тейн подобрал, убравший рядом с ним осколок и поднес к глазам. — Мне нет больше необходимости разыскивать дав на во сне. Ты ведь и так просыпаешься рядом с ней каждый день. Так что же снится вашему величеству? Аккуратно положил осколок обратно, ровно на то же место, откуда поднял, и взял другой. Или научился контролировать мысли настолько, что видишь во сне лишь то, что пожелаешь увидеть. — Нет, это так не работает, — покачал головой Лир. — Как же? Я могу создать сон, но могу и отпустить мысли, позволить подсознанию взять верх, и тогда... Мне не очень нравится мое подсознание, Тейн. Вдруг кивнул. по-прежнему разглядывая кусочки фарфора, словно нет ничего более важного в мире. А вот мне давно ничего не снится. Совсем? Я просто проваливаюсь во тьму, когда засыпаю. Меня оттуда кто-то зовет, а потом прогоняет прочь. И так каждый раз. Забавно? Но в горле Тейна не слышалось ни капли забавы. Потом я думаю, что просыпаюсь, но на самом деле проваливаюсь лишь глубже. и вокруг появляются эти огни. Его взгляд смягчился, как будто он вспомнил летний день. Среди них тепло и спокойно. Мне кажется, что они живые. Кажется, что я мог бы стать таким же огнем. Но что-то меня к ним не пускает. Тогда я окончательно просыпаюсь. Помедлив, Тейн снова взял один из осколков, и стало понятно, что он не собирается больше ничего говорить. Какая же опасная вещь эта победа, — понял Лир. С одной стороны ты получаешь то, о чем так долго мечтал, но с другой обязательно что-то теряешь, что-то не менее ценное, чем мечта, что-то, что порой эту мечту даже обесценивает. Но ведь Хелхейт ничего не потерял. А что потерял, получил обратно. как доверие давна и ника значит ли это что ему повезло или что его война не окончена ты сказал огни тейн лир облизал губы колеблясь они мерцают как звезды откуда ты знаешь догадка словно невзначай их глаза встретились но даже без этого лир знал что тейн слышал фальшь в его голосе оба скрывают что то оба чего-то бояться, Оба чего-то ждут. Однако никто из них не стал продолжать разговор, и Лир поднялся на ноги, собираясь занять себя делом, чтобы поменьше размышлять о мечтах и потерях. — Раз уж все равно устал, с наигранной легкостью сменил тему Тейн. — Найди хозяйку этого дома. Пусть она выгонит Ирна. Он храпит и мешает мне думать. Лир взглянул через плечо. И Ирней, и Шандар. по-прежнему крепко спали. Ни разговор фаморов, ни разбившаяся кружка их не потревожили. — По-моему, друг Ника храпит громче, — заметил он. — Не, отмахнулся Тейн. — Шан пусть остается. Обещал мне сегодня показать, как с помощью кристаллов рисовать объемные узоры изо льда. — Как скажешь. Еще какое-то время Лир наблюдал, как Тейн осматривает осколки, точно ищет в них закономерность. и в конце концов начинает их собирать. Хелхейту показалась чудной, даже пугающей его собственная идея. Точно так же он периодически собирает по кусочкам свои мысли и чувства, пытаясь понять, как они сочетаются, почему противоречат друг другу и где недостающая деталь пазла, не позволяющая ему понять самого себя. — Ну что еще? Тэн уставился на Лиру из-под бровей. Та мимолетная искра в его глазах которая появляется только когда говорит что-то личное, бесследно исчезла. — Проваливай-ка и ты, Халхет да? Приятель едва заметно невесело усмехнулся. — Ты всегда умел подбирать нужные слова. Кивнув, Лир оставил его, обошел бубнившего что-то во сне Ирна, перешагнул через рассыпанные на полу пряники и вышел из комнаты, в своем воображении возвращаясь к повседневным заботам. Хоть он и сказал Тейну, что война позади, Фоморам и Дейтьянам только предстояло научиться жить в мире. И теперь наследник Крейна обязан был этот мир, который никогда не умел удержать, каким-то образом воссоздать. Только за вчерашний вечер Ирн дважды поругался с Чарной из-за того, что та утверждала, что пунш в Патиле делают лучше. А Тейн, прежде чем подружиться, чуть не подрался с Шаном, который осмелился заявить, что среди фаморов нет достойных артистов. А если бы у одного из них оказался при себе меч? А если представить эти ссоры в масштабах двух стран?» Задумавшись о предстоящих делегациях и договорах, прихожий Лир чуть не столкнулся с той самой Чарной, выскочившей из-за поворота ему навстречу. Фаморка возмущенно взвизгнула, однако даже не удосужилась отойти, лишь уставилась на Халхейта своими большими карими глазами, оказавшимися в сантиметре от глаз Лира. «Доброе, эм!» Локон ее рыжих волос защекотал его шею. Лир сделал полшага назад. «Утро!» «Доброе? Как же!» — пыркнула Чарна. Она демонстративно покрутила перед его носом яблоком, с которого кинжалом срезала ломтик и отправила в рот. «В этом доме ничего, кроме фруктов, нет! Уже восьмое жру и до сих пор не наелась!» При виде кинжала в голове опять ожил сон. «Ты предал меня, Лир! Предал нас всех!» всех, всех. «Где Дафна?» — выпалил он прежде, чем успел себя остановить. «Дафна?» — задумчиво протянула Чарна, чавкая. «А как, Регенслейв, больше не хочешь грабить со мной оружейные склады в забвеннике?» «Неинтересно уже нам выслеживать торговцев редкостями на земле вдвоем? Или хотя бы...» Она прищурилась, положив очередную дольку себе на язык. «Сыграть в спарринг на арене в Наракке». Лир был не в настроении играть. «Откуда я знаю, где кратают время царевны, ваше величество?» Сдалась Чарна, поняв это. «Но на месте Аурион я бы спала. Да, в общем-то, я и спала». пока пустой желудок меня не разбудил. И знаешь, в этом доме есть мясо? Может, стейк какой или котлетка? Во всей сутали ты не найдешь ни единой котлетки. Подумав, Лир скривил губы усмешке. Но если так хочешь чего посытнее, Тейн пожаловался на храпевшего Ирна. Лицо чарно перекосило, будто ей предложили погрызть кору. — За кого ты меня принимаешь? — возмутилась она и, наконец, засмеялась. — Вырни же одни кости! — Тем более, если доитья не и правда все травоядные и питаются листиками, фруктами, да хоть корешками. Я жрать хочу, лир! Тогда не ешь, Ирна». Он даже не стал спрашивать, почему Чарна не рассматривает вариант вернуться в потил, раз уж так голодна. Все, что напоминало о Харауне, она безмолвно предпочитала игнорировать в последнее время. «А спроси, может, он прихватил чего с земли?» Ха! а это идея!» В глазах Чарны мелькнул озорной огонек. «Я бы не отказалась от чизбургера!» Подмигнув на прощание, Роггенслейф промбаршировала мимо Лир в гостиную. Прежде чем уйти, он видел, как упал табурет, выбитый ловкой ногой Чарны из-под Ирнея, а следом рухнул и сам Ирн, моментально проснувшийся с растерженным воплем. «Именно так и выглядит перемирие!» Решил лир, глядя на согнувшуюся пополам от Хохотов оморку, которую осыпал проклятие медоитьянин. Да Колхэт поднялся по подвесной лестнице на второй этаж и, повернув ручку двери, зашел в одну из комнат в самом конце коридора. Спальню еще окутывала ночь. Сквозь стеклянную крышу узкая полоска бледного света падала на кровать, скомканное в углу одеяло и белоснежную прядь волос Дафны. Точно владычица подлунного царства. Да и спала, поджав ноги к груди и укутавшись в мантию. Ее лицо было безмятежным, но в то же время серьезным. И Лирю вспомнилось, как он, нет, Тер, впервые увидел Дафну на уроки по вихтованию. Ее волосы сверкали при каждом движении, как снижавший на землю небесный огонь, а взгляд был гордым и неприступным. Даже самый изящный меч в бою не бывает так опасен и так прекрасен, как Дафна в тот день в глазах Терра, день, который решил его судьбу на две жизни вперед. Осторожно присев на край кровати, он смахнул с лица Дафны непослушный локон и наклонился было, чтобы поцеловать его, но вдруг заметил лежащую на подушке книгу. На раскрытой странице трижды обведено карандашом. Тем, кто однажды прошел по лезвию между мирами, открыто будущее и прошлое. Но нас, как ученых, интересует вопрос истинной причины. Какую власть память имеет над бодрствующим фрагментом души? — Что за бред ты читаешь на вечеринках, Дав? хмыкнул Лир. Однако собственная же попытка посмеяться провалилась. Разум вновь кольнуло иглой сомнений, которые не давали покоя. Что вернуло Хеллхейта в этот мир? Или кто? Тогда ищи, Лир, ищи!» Он тряхнул головой, надеясь отделаться от мысли, как от назойливой мухи. Чуть ниже почерком Дафны написано «Вопрос, причина, лезвие». Не думая, Лир взял карандаш с тумбочки и зачем-то добавил «Истина». Была ли это действительно истинно, что привела Лира обратно? Высший промысел? Дар или проклятие? Когда-то Хеллхейд потратил немало сил, пытаясь понять это, но ответ всегда появляется, лишь когда перестаешь искать. «Эй!» — шепнула на ухо Дафни. «Пора начинать новый день». Даф пробурчала что-то, не открывая глаз, и натянула мантию до самой шеи. у нас запланированы дела государственной важности на сегодня добавил лир проведя рукой по ее щеке даетьянка вздрогнула от прикосновения его холодных пальцев я думала ты передумаешь сонно сказала она и ее голубые глаза наконец встретили взгляд лира ты передумаешь нельзя передумать дав вздохнув она приподнялась на локтях собираясь сесть но увидела дописанное лиром в книге И заметила, раньше ты писал букву И по-другому. Раньше у меня были другие руки. Ты все тот же. Ты в этом уверена? Да. Невольно улыбка растянула губы Лира. Что бы Даф не говорила, отчего-то он верил ей беспрекословно. Он хотел и доверял. И всегда будет доверять любым словам Дафны. Пусть она будет его истинной, его даром, его проклятием и высшим смыслом. Пусть она будет той незыблемой землей под ногами, на которой всегда будет просто. Лир так решил, поэтому так и будет. Он снова потянулся к Дав, собираясь стянуть с нее мантию. Но Дейтьянка оказалась проворнее. Увернувшись, она схватила Хелхейта за плечи и повалила рядом с собой. — Еще часок, дела подождут. Растворилась горячим шепотом на его губах.